Сергей Клычков. Крестьянский поэт, прозаик и мифотворец. Сергей Антонович Клычков родился в июне 1889 года в деревне Дубровки Талдомского уезда Тверской губернии в старообреческой семье кустаря-сапожника. Отец шил сапоги, мать продавала их в Москве. Семья считалась обеспеченной. В Дубровках Клочковым принадлежал двухэтажный каменный дом. Начальное образование будущий поэт получил в Талдомской школе. В 1899 году Сережу отправили учиться в Москву, в реальное училище Фидлера. Еще будучи учеником, он принял участие в декабрьском вооруженном восстании. Провел десять дней на одной из баррикад Арбата. В 907 Клычков сделал первые попытки вступить в литературу. Большой удачей для него стала встреча с известным либреттистом Модестом Ильичом Чайковским, братом великого композитора. Тут устроил ему в 908 году поездку в Италию, где юный поэт познакомился с Горьким и Луначарским. Вернувшись на родину, Клычков попытался поступить на историко-филологический факультет Московского университета, но не смог сдать экзамен по древнегреческому языку. Тогда, бросив университет, Клычков целиком отдался творчеству. В 910-м в издательстве символистов «Альциона» вышел его первый сборник песни. В 913-м тоже издательство выпустило второй сборник Клычкова «Потаенный сад». Обе книги, как читателями, так и критиками, воспринимались как явление русского символизма. Но это был совершенно особый поэтический мир. Центральный для символистов образ мировой души, грядущей вечной женственности, у Клычкова превратился в языческую ладу. Когда она бросает березовое кольцо, шумит яр, ворочаются снега, бегут реки, когда ударяет в серебряный колокол, на ленивый чернозем падает туча с громом и дождем. Поэзия Клычкова была полна символов славянской мифологии. В этом он оказался близок своим старшим современникам Городецкому и Клюеву. Однако его муза несла на себя особенное очарование непосредственности и незатейливости народного мироощущения. Летом 914 года клычков призвали в армию, направили в Гельсингфорс в школу прапорщиков. В 916-м он попадает сначала на Западный фронт, потом в Крым, в Балаклаву. После февральской революции армия начала разваливаться, и Клычков отправился в Москву. Здесь, в самом начале 1918 -го года, он женился на Евгении Лобовой. Жили они на чердаке особняка Морозовой рядом с Сергеем Есениным. То было время наибольшего творческого сближения двух великих крестьянских поэтов. Оба участвовали в основании издательства «Московская трудовая артель художников слова», где потом напечатали третий сборник Клычкова «Дубравна», 19 год. В этом же году Клычков повез больную жену в Крым. Вскоре он был отрезан от столицы фронтом гражданской войны. Поездка оказалась исключительно опасной и едва не окончилась гибелью. По дороге в Симферополь Клычкова захватили махновцы. Вечером его приговорили к расстрелу, но утром отпустили. В Олубке его вновь арестовали, на этот раз белые, и освободили из тюрьмы. Только в ноябре двадцатого года, незадолго до вступления в Крым армии Фрунзе. В двадцать первом, спасаясь от голода, Клычковы уехали в Москву. Перед друзьями поэт предстал измученным и страдавшимся. Вид у Клычкова был ужаснейший, оборванный, грязный, вспоминал старцев, заросший, босой, с большой суковатой палкой в руках. У него не было буквально ничего. С помощью Луначарского Клычков получил комнату в доме Герцена на Тверском бульваре. Воронский пригласил его возглавить литературно-художественный отдел в только что организованном толстом журнале «Красная новь». На страницах этого журнала Клычков опубликовал несколько статей, дискутируя с раповцами, лефовцами-футуристами и маженистами а также представителями других писательских группировок. Отвергая любой формализм, он выступал за мелодичность, содержательность и классическую ясность русского стиха. В 1923 году вышел новый сборник Клычкова «Домашние песни», отразивший совершенно иную степень осмысления поэтом мира. Клычков ушел от абстрактных космических образов прежних книг, его «Лира интимно как никогда ранее. С середины двадцатых Клычков выступает в основном как прозаик. В двадцать четвертом был опубликован его первый роман «Сахарный немец», положивший начало мифологической школе в советской литературе. В двадцать шестом в «Новом мире» вышел другой роман «Чертухинский балакирь». Если «Сахарный немец» описывал эпоху Первой мировой войны, то здесь повествование отнесено к условной древности, когда в русских лесах еще водились лешие, в крестьянских избах — домовые, а в реке Дубне хороводили девки-русалки. Главный герой враль-балакирь Петр Пенкин ищет себе жену, а в сватах у него выступает леший Антютик. Леший обещал сосватать балакерю водяную девку но тот в конце концов идет под венец с Мельниковой дочкой Машей Непромыхой. У ее отца, мужицкого мудреца и провидца Мельника Спиридона, в подвале устроена тайная церковь, в которой он служит своему раскольничьему богу. Еще одна героиня романа, колдунья Ульяна, влюбившись в Петра, старается извести Машу и дает ей злое зелье, от которого та засыпает мертвым сном. А когда Ульяну разоблачают и прогоняют, на мельнице случается пожар, в котором гибнет мельник и все атрибуты его религии. В сказочный сюжет нужен был Клочкову, чтобы поговорить о гармоничной, гуманной вере. Три мировоззрения, три философские системы романа связываются соответственно с Антютиком, Спиридоном и Ульяной. Спиридон, в отличие от ортодоксального христианства, проповедует жизнь как в духе, так и в плоти В его тайной молельни иконы только мужицких святых, здесь нет ни одного князя или папа Леший антютик как бы воплощает в себе дух древнего язычества, не верует в Христа, его Бог растворен во всей природе. Ульяна третий полюс созданного Клычковым мира. Она персонифицирует разрушительную стихию плоти. Она антипод и официальной религии, и спиридонного аскетизма, и антютиковой гармонии. Роман Клычкова насквозь метафоричен. Многие его образы уходят своими истоками в глубь веков, в древние сказания и забытые предания язычества. Понятно, что в 20-е годы подобное произведение могло быть оценено по достоинству далеко не всеми. В 27-м в журнале «Молодая гвардия» печатается третий роман Клычкова «Князь мира. Темный корень». Действие его развивается в середине XIX века. Как обычно, у Клычкова это не столько исторический роман, сколько миф. Автор выстраивает невероятный сюжет, где фольклорный образ неразменного рубля, символизирующего греховную власть богатства, становится веретеном, на который наматывается вся нить событий. Через рубль, пущенный в оборот рогатым, князем мира сего, дьяволом, происходит гибель всего деревенского лада, общинного рая. И хотя события романа подаются в реалистическом ключе, Нечистая сила постоянно напоминает о своем присутствии. Новый роман Клычкова окончательно взбесил пролеткультовских критиков. Тон обрушившихся на него обвинений далеко выходил за рамки литературной дискуссии. Клычкову вменяли в вину стародеревенский консерватизм, богоискательство и шовинизм. Вскоре зазвучали речи о его доподлинно кулацких тенденциях. В год Великого Перелома это было равносильно обвинению в контрреволюции. И в самом деле Клычков не воспевал коллективизацию, а идеализировал патриархальную жизнь и старые деревенские порядки, религию, собственность, национализм. Особенно усилились гонения на Клычкова в 30 году, когда ему пришлось уйти из Красной Нови. После выхода в том же году последнего сборника поэта «В гостях у журавлей» Его практически перестали печатать. Материальные трудности расстроили семейную жизнь. В том же 30 году Клычков вступил во второй брак с Варварой Гробачёвой. В последующие годы поэт занимался в основном переводами эпических произведений народов СССР, в том числе киргизского эпоса марийских народных песен, шаманских песен вагулов. Переводил он также грузинских поэтов. В июле 37-го Клычков был арестован как член антисоветской организации Трудовая крестьянская партия. Так звучало официальное обвинение. В октябре военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу.